Глава 25 Разошлись по своим кроватям мы в полном молчании. Я некоторое время лежала в своей постели, глядя в потолок, потом не выдержала и шепнула наговор короткого сна. «Лучше так, ведь утром нужно будет разбираться с приезжими магами». «Судя по моим ощущениям, никуда они не уехали». Сон затянул меня, а потом вытолкнул у небо над крышей дома. Я присмотрелась и покачала головой. Черепица вокруг дымохода прилично обгорела и кое-где потрескалась. Надо менять, пока не зарядили дожди. Хозяйственные мысли вытряхнула из головы каким-то шумом в центре деревни. Я метнулась туда и увидела приезжих магов, гуляющих во дворе у старосты. По случаю жаркой погоды они расположились в беседке под яблонями, но сидр с самогоном плохо повлиял на них, так что большая часть гостей уже разлеглась на травке, и только кругленький коротышка продолжал беседовать со старостой. Я подлетела ближе, и аккуратно приземлилась на крышу беседки. Разговор ожидаемо шел обо мне. «Так, говоришь, ведьма сама пришла?» «Да не первая уже. Староста хоть и был хмельной, однако пил, похоже, только сидр, поэтому слова выговаривал четко. С той поры, как старая ведьма померла, тут этих ведьм перебывала. Даже ведьмак один был. Старый, правда» но с адским псом на цепи. Не сумел сломать защиту ведьмы, толстячок поднял бокал, словно в изумлении. Три дня под забором крутился. Ругался. «Ребятишки много новых слов выучили», — хмыкнул староста. Потом рукой махнул и ушел. Сказал, что никаких сокровищ в доме нет. Старая каргаму хочет все ученицы оставить, а он не нанимался дурную бабу уговаривать. Вот как! Малиновый закусил глоток сидрополоской копченого мяса и снова вернулся к расспросам. А как того ведьмака звали? Не припомните? Э, -э регдан вроде, неуверенно сказал дядька Фрул. «Регдан Анкарийский?» — вытаращился маг. «Ага, что такое он говорил», — обрадовался староста. Маг присвистнул и задумался. «Я тоже задумалась. Всех известных магов, ведьмаков и ведьм мы знали, хотя бы по именам и самым явным подвигам. От Отчего это Регдан Анкарийский искал тихое местечко в нашей глуши?» До столицы почти месяц пути, если не порталом, конечно, а в распутицу — все два. Или его притянул источник. Я ведь раньше вот таким духом путешествовать не могла, да и проклятие такой силы убрать не смогла бы, даже если бы весь день молилась. Я ж ведьма, а не святой отшельник. Между тем мужики внизу опять вернулись ко мне. Оказывается, маги успели поинтересоваться мной в школе и даже в семью навестили. Только Джастин им наговорил такого, что они впали в недоумение, как распутная девка, обокравшая родных, сумела получить место ведьмы так близко от Стародубска. В школе им, наоборот, характеризовали меня положительно, но упомянули, что силы у меня средние. А брала я больше увлеченной любовью к травам и врачеванию. А поскольку маги сами видели уничтожение ядра проклятия немалой силы, их интерес был понятен. Может, не за тем ребёнком приехали? Я же, сидя на крыше беседки, хихикала, понимая, что все дело в источнике. Дом ведьмы построен так, что я каждый день пью насыщенную природной силой воду, купаюсь в ней, сплю рядом с источником. И даже дерево старого дома пропитано этой живой силой насквозь. Дому-то уж лет сто, если не больше. Потому и аварийный портал тут установлен. На источнике он практически не требует зарядки. А маг всё пытался выяснить. Как я тут живу, что творю, И как, и почему вышла замуж. Староста надо отдать ему должное. Вертелся, как уж на сковородке. Но ничего опасного для меня не сказал. Про Петра рассказал, как отправил парня отрабатывать повинность. А потом, мол, уехала ведьма аж на полмесяца. И чем уж они там занимались, кто знает. А и поженились. «А храм отчего не пошли?» — лениво уточнял Малиновый. «Так нет у нас храма, господин хороший. Часовинка вот есть, а служитель раз в месяц приезжает, а то и реже. Сплетников же у нас хватает. Стоит парню разок у девки заночевать, и уже треплют от забора до забора. А королевская бумага — документ, его не подделаешь». Тут маг поспорить не мог, но полез снять дальше, кого и как лечила, когда успела на Настену родить. И тут староста отбрехивался с великим искусством. Ведьма, мол, в деревню пришла с мешками до да узлами, закутанная в шаль, так что был ли у нее живот, не знает никто. А потом она к страждущим только в своей мантии бесовской выходила. Так что когда, родила и где, никто не знает. А дитё записано честь по чести. Ведьма — матерью, Пётр — отцом. И записано дитё в законном браке. Я аж восхитилась нашим старостой. Надо же, как не хочет ведьму терять. С другой стороны, полгода без ведьмы всей деревни дались нелегко. Мелузина тут, судя по всему, и лечила, и учила, и роды принимала, и заодно магов подлечивала, существенно снижая деревне налоговое бремя. Я уже собралась возвращаться в дом, когда Малиновый вдруг переменил тему. Про ведьму он словно забыл. Начал выспрашивать про урожай, у кого какие яблони посажены, И нет ли среди них необычных деревьев с черными и золотыми плодами?» Староста поднял мага на смех. «Какие, мол, чёрные да золотые! Обычные яблоки у всех растут, красные да зеленые, Ну, желтые бывают. У кого сорт такой растет? Но чтоб прямо золотые! Ерунду придумали, господин хороший. Хотите, завтра все сады обойдём». Яблоки, правда, все зеленые пока, разве что ранетки, какие уже спелости набрали. Мак тотчас ухватил староста за язык и заверил, что утром обязательно обойдет с ним все сады. А пока спать пора. Я вздохнула с облегчением и полетела к дому, вспоминая, что у моего ведьминского дома тоже есть небольшой сад. Я, правда, к деревьям не присматривалась, ягоды собирала до травы. Но яблони с черными или золотыми плодами что-то нам про такие не рассказывали».